У которого под этой самой япончою ничего не было, даже тело. а и того дрост ухитрился проколоть ржаной соломенной. Но нынешняя тварь не походила ни на что. Вроде не такая большая, а глядеть на нее не хотелось. Сперва Жихарь подумал, что перед ним паук, шесть ног по три с каждой стороны, но только не ноги это были.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 Не стану ж я до ночи безнаказанно резать степняков Я ж тогда еще хуже этого страхаила выйду Чихарда ожила Убедилась, что опасность лежит зарезана И, позабыв навсегда про с принцем Заорала свой батурай, завизжала И помчалась вперед по дороге Прямо через ужасную тушу Степняков было много, а пролетели они быстро Видать, цель была недалекой если бросили даже ханский шатер.